Сыпайся. жена напряженно трясла меня, уцепившись за плечо Рассудок еще не включился, глаза не открылись Но по одним только ее ровным движениям было ясно, что то не в порядке Чего? Сонно пробухтел я в ответ Там милиция, тебя спрашивают В ответ я пролепетал что-то совсем нечленораздельное и поднялся, посмотрел на часы — семь, накинул джинсы и футболку, вышел в коридор. Там, переминаясь в нетерпение с ноги на ногу, меня ожидали два сотрудника доблестной полиции. «Мартушев Дмитрий Иванович?» — спросил капитан. «Так точно!» — шутливо ответил я. «Чем обязан?» «Одевайся!» «Поехали!» «Кофейку хоть бахну, потом!» «Мы ненадолго!» Я скривил странную гримасу и вернулся в комнату. Натянул носки, свитер, попутно успокаивая Таню. Через пару часов вернусь уже, ничего страшного. Зачем тебя увозят? А вот сейчас узнаем зачем. Накинул куртку, прозвенел большой связкой ключей и поспешил на выход, оборвав этим действием уже было собравшегося что-то сказать сотрудника. Мы вышли из подъезда, сели в бобик, ехали в абсолютном молчании, сотрудники механически выполняли свою работу. Только вот вырулив на центральную трассу, машина повернула не туда, куда я ожидал, не в сторону отдела, а в противоположную, где только завод, полудохный микрорайон и гаражный кооператив. Именно в него мы и направлялись, проехали вдоль нескольких рядов, остановились у моего бокса, темно-зеленого, но облупившегося, утепленного, но похудившегося, неприметного, но посещаемого чаще, чем остальные. Вышли. Я закурил. Ну? Открывай. Я вытянул из кармана громко лязгнувшую связку ключей и медленно стал искать нужный. Открыл дверь. Вошел. Врубил автоматы. Лампы загорелись, громко гудя. В гараже было пусто. Ну то есть было много чего интересного и полезного для меня, но вот того, что искали сотрудники, нет. Читал в их лицах недоумение. Капитан наконец сообразил. Еще ключи от каких-нибудь боксов есть? А то. Ответил я, пытаясь не засмиряться. Показывай. Мы вышли и направились в другой конец кооператива. Я шагал не спеша, даже вальяжно, взмахивая руками и улыбаясь, когда встречал кого-то из знакомых. В воскресенье, 8 часов утра, городок оживает. Одни сейчас будут ковырять машины, другие спать еще не ложились. Всю ночь заправлялись, разбредаются, доковыляли до рыжика. Рыжего не потому что его так красили, а потому что красили очень давно. Замок с трудом поднялся, запах чего-то тухлого ударил в нос, что я аж пошатнулся. Открывай давай, поторапливали сзади. Я дернул тугую дверь посильнее и заглянул внутрь. Капитан включил фонарик и пробежался лучом по помещению. Он наткнулся на дохлую кошку, лежащую в луже, спекшейся крови. Видать, бедолагу покусали местные псы, и она, спасаясь бегством, нырнула в какой-то узкий проход. Еще есть? Есть. Протянул я, не отрывая взгляда от дохлой кошки. Что с ней делать-то теперь? Показывай, вновь торопились сзади С чувством странные тоски, а запер дверь Мы направились к противоположной границе участка Правде сказать, моим-то был только один из гаражей. Остальные приятели, которые появлялись тут нечасто. Другие дела у них теперь. А вот у меня иногда потребность возникает. С одной машины закончил, как уже вторую везут. Стекло поменяй, посмотри, где стучит, покрась. Работу больше, чем могу себе позволить. И больше, чем места свободного, вот и принял на ответственное хранение. Инструменты сложить, детали на длительную перспективу. В третьем боксе тоже, естественно, ничего интересного не оказалось. Капитан мрачно вымотировался. Все, свободен? Ага. Сейчас. Злобно ответил он. В отдел поедем. Ну поедем, так поедем. Отдельно меня продержали до позднего вечера. Два следака разыгрывали киношную тактику. Первый был дёрганный, неуравновешенный, подходил очень близко, стучал кулаком по столу и умел говорить только на одну тему – где машина. Второй играл доброго, пытался как-то втереться в доверие. Хочешь – покури, вот сигарета. Водички – да не вопрос. Невзначай знакомых упоминал в разговоре. В итоге ничего у них на меня не оказалось, кроме слов. Без всяких бумажек и ничего внятного не сказав, меня отпустили. К тому моменту, как я добрался до кооператива Давно уже в общественном транспорте не ездил А тут аж на троллейбусе, и на автобусе Совсем стемнело Свет нигде особо не горел Понедельник на носу Телевизор посмотрит и спать Дошел до своего гаража Прошелся подальше Вроде никого Направился к самой дальней, шестой линии Открыл дверь бокса, о котором следоку упомянуть забыл Еще бы, дурак я себе что ли в 158 ушить Вот он стоит, Opel краденый Не понял? Дима, Дима, просыпайся Чего? Там к тебе, эти, твои Я тяжело поднялся, нацепил все те же джинсы и футболку Опять что ли? И приснилось В коридоре стоял Васян, воришка Выйдем? Перетереть надо Ну, пойдем Я подобрал с подоконника почти пустую пачку сигарет и спустился вниз Сели на лавочку возле подъезда деревянного барака, в котором я обитал У меня тут одна машина на весь двор Сам в Москву за ней ездил Короче, Вася, я, конечно, подписался себе помочь, но тут какая-то непонятная муть происходит. Ко мне вчера домой мусора нагрянули прямо с утра. Повезли в кооператив. Я им три контейнера открыл, все обнюхивали, потом в отделе допрашивали весь день. Вася смотрел каким-то хитрым взглядом, выпрашивающим. Ну давай, давай, рассказывай. Ничего не знаю, ничего не видел. Я вернулся вечером, гараж открываю, а там это, нет твоей машины. Как это? Удивился Вася. Ну так это задумчиво протянул. Наступила неловкая пауза, и Вася, не выдержав, разразился смехом. Да все нормально, там мы твой гараж вскрыли, и тачку угнали, пока тебя там полоскали. Мы днем вчера с пацанами приехали, думали, что пудов ты у себя там ковыряешь, а мужики, которые поблизости шароебились, сказали, что ты мусоров по городку водишь туда-сюда, туда-сюда. Засмеялся он, похлопывая меня по плечу, пока базарили с ними. Сосед бы объявился, но мы ему и расписали ситуацию вкратце, а он показал, что за гараж у тебя такой. Тайны. Ну и мы это, украли у тебя краденое себе назад. Так что не кипиши, ничего не знаешь, ничего не видел. И правильно, на за нервишки потрёпанные. С этими словами он всунул мне в лапу хиленькую пачку 100 долларовых банкнот и удалился.